— Так пойдемте к хироманту. Это будет стоить две лиры. — Что вы, милый, две лиры. Откуда я их возьму? У меня нет и пятнадцать пиастров. — Чудак вы! Не вы будете платить, а я вам заплачу за беспокойство две лиры. Только одно условие — чтобы я присутствовал при гадании. Молодой человек зарумянился, неизвестно чему помялся, оглядел свои руки, вздохнул и сказал, — Ну, что ж, пойдем.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 — А что случилось? — участливо спросил я. — Да то и случилось! — со стоном вскричал Хироман. — Что, когда этот господин сидел на первом троне, то он был умерщвлен заговорщиками. Тут сам черт ничего не разберет. Умерщвлен, а сидит, разговаривает. — Привели бы мне клиента, нечего сказать. — Вы...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 И никакого лото вам не нужно, не нужно торчать в душной и закуренной комнате и даряби в глазах пялиться на картонную бумажку с бессмысленными цифрами. Предложи я такую комбинацию, ведь никто на нее не пойдет. И в то же время все делают то же самое». Так что больше времени тратится, до да лицо после игры приобретает. А деревенелые выражения, ободранные грабителями, мумии из гробницы фараона, видимость человека есть, внутри все пусто. Недавно союзная полиция закрыла все то Но видели ли вы когда-нибудь, как на тоскливом черном пожарище вдруг начинает пробиваться молодая зеленая травка? Встречаю приятеля.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 Не любит. Это был любви. Той любви, которая может лишить волос даже незаинтересованную сторону. О гробах, тараканах и пустых внутри бабах. Как-то давным-давно мне рассказывали забавный анекдот. Один еврей, не имеющий права жительства, пришел к царю и говорит... Ваше Величество, дайте мне, пожалуйста, право жительства. Ну, и ты же знаешь, что правом жительства могут пользоваться только ремесленники. Ну, так я ремесленник? Какой ж ты ремесленник? Что ты умеешь делать? Уксус умею делать? Подумаешь, какое ремесло, усмехнулся скептический государь. Это я умею делать уксус. И вы умеете? Ну, так вы тоже будете иметь право жительства.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 Все три ремесла немного странные, призадумался я. Делать уксус гораздо легче. Кой черт, например, занес вас в гроб? Одна гадалка принаняла. У нее оккультный кабинет. Лежу в гробу и отвечаю на вопросы клиентов. Правда, ответы моей глубиной и оструемым не блещут, но все же они неизмеримо выше идиотских вопросов клиентов. А вот вы, который...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 состоящие при зеленом таракане. Смейтесь, смейтесь. Однако зеленый таракан меня корнит. Собственно, не зеленый, а коричневый, но цвета пробочного жокея, которого он несет на себя, зеленые. И поэтому я обязан иметь на правом плече большой зеленый бант цвета моего таракана. Да что вы так смотрите? Просто здесь устроены таракани и бега. И вот я служу на записи в таракане «Тотализатор». Просто, кажется?» «Очень. Все просто. Один в гробу лежит, другой в бабе ходит, третий при таракане состоит». Отошел я от них и подумал. «Ой, крепок еще русский человек! Ежели ни гроб его не берет, ни карнавалье чучело не пугает, ежели простой таракан его кормит». Это одна сторона, прекрасная страна русского характера, а вот другая сторона.